Глава 6. Принцесса Ариэль. Подъем на верхний этаж башни и переход порталом Даргат практически не занял у меня времени. Мирелла и Бахтало уже успели все рассказать. Дея плакала, Марго убеждала Джелака не мстить, а оставить все как есть. Очнувшись, отец удалил нас из списков клана «Дом Квари». Слухи о происшедшем разлетелись быстро. Многие последовали нашему примеру и в цитадель стали стекаться преданные Эмилиану люди. После последних событий я предусмотрительно создал привязку в изгороте, а затем, оставаясь в облике демона, спустился в волшебный лес. Принцесса Ариэль полностью восстановилась. Вокруг непринужденно летали феи, играла спокойная музыка. «Как ты себя чувствуешь? Прекрасно!» ответил Альфийка, загадочно улыбнувшись я поймал себя на мысли что понимаю ее речь возможно обручальное кольцо помогает обойти языковой барьер это место какое то странное ты про цитадель так мы ее еще не восстановили нет все вокруг как будто незавершенная картина э вроде нормально оглядевшись ответил я «Ну, хорошо. Расскажи лучше, как так получилось, что в твоем теле две души? И хоть внешне ты, Димян, разговариваю я не с ним?» «Интересное начало. Похоже, меня ждет очередной квест». «Понимаешь, в мире БАМ мы можем перевоплощаться в разных аватаров», пытался объяснить я, не осознавая всей глубины вопроса. «Что же с тобой произошло?» В голосе Ариэль чувствовалось беспокойство. «В последнее время действительно много всего навалилось». Эльфийка пристально посмотрела мне в глаза. «Я доверяю своим ощущениям и магии обручальных колец. Демиан здесь, я знаю. С этого момента мы будем неразлучны». «Похоже, у меня появилась красивая подружка НПС». Вечером Джелак организовал празднование в честь спасения Эмилиана и освобождения Портары от захватчиков. Во избежании нездорового интереса отец попросил меня перевоплотиться в человека. Теперь я ждал неоднозначной реакции от Ариэль. Но она как будто не заметила перемены. наки брат, а бабуля правда служит богине Лос?» как обычно принялась докучать расспрос Медея. А ты знаешь, что здесь было в твое отсутствие? Сестренка, не сейчас. Поддержи беседу, — мешала эльфийка. Научись слушать. Вот тогда, похоже, меня отчитали. Что за логика вшита в ее образ? От потока информации меня отвлекло сообщение отца. По-видимому, я многое пропустил. Расскажешь, кто эта прекрасная эльфийка? Она невеста Демьяну то есть моего парного аватара. Интересно, а где ты с ней познакомился? Эм, черные драконы дали обручальное кольцо, призыв. Получается, она часть того квеста? Ну да, а ты что подумал? Разная, ведь ее информация нечитабельна. Согласен, странностей хватает. Кстати, не теряйся, закрути с ней роман. Она же НПС. И что? Многие погружаются в виртуал только ради встречи с такими красотками. Да все, хватит, я почувствовал неловкость. Прошу внимания, отец встал из-за стола с поднятым бокалом. Хочу поблагодарить своего сына за мое спасение, за возможность жить в свободных землях. Да, поддержали его присутствующие. Присоединяюсь к словам своего мужа и хочу пожелать Андрею встретить любовь всей его жизни и, конечно, создать крепкую семью. Под аплодисменты мы опустошили бокалы. Ариэль смущенно посмотрела на меня своими фиолетовыми глазами, и я на мгновение увидел нас на берегу Березового моря с дочкой на руках. Празднование подошло к концу, но ложиться в кровать не хотелось. Я предложил принцессе прогулку верхом на драконе. «Почему бы и нет?» — согласилась она. Нихельм пронес нас над бушующим морем. Затем мы долго летели в сторону заката, любуясь красной дорожкой, отраженной на воде. «Предлагаю заглянуть еще в одно интересное место. Это город Биргем». Ариэль согласно кивнула. «Одним прыжком мы переместились в земли народа Тара. Сперва посвящение». Я передал эльфийке одну из жемчужин, собранных бесенкам. Прозвучала знакомая мелодия, и принцесса официально стала одним из жителей потерянного города. Спешить было некуда, и мы решили посмотреть достопримечательности. Сначала набережная, затем площадь с песчаными статуями. После как дети мы покатались в сросших в землю крыш домов, а вишенкой на торте стала башня зеркала. Арель попросила показать ей мир эльфов. Он полностью строился на гармонии с природой. Города сливались с лесным массивом, трава, мох и цветы покрывали стены зданий. В каждом дворе имелся свой фонтан, спарящий над ним радугой. Это чудо, увидев, очередной раз желаемое прокомментировала принцесса. Согласен. Это твой замок? Не совсем. Мы с Нихельмом недавно обнаружили его. Мне показалось, или здесь нет жителей? Это город-призрак, мы здесь одни. Странно, а кто тогда управляет этим местом? Он автономный. Если честно, мы пытались получить доступ, но все тщетно. И что нужно для этого? Медленно произнесла Ариэль. Обычно ключ, а так что угодно может быть. Ильфика повернулась к зеркалу. «Покажи мне ключ от замка Бирген». Желаемый предмет медленно проступил сквозь тьму, а на поверхности зеркала принял желеобразную форму. «Значит, это не просто транслятор, но и своего рода портал замкнутой системы». Мой мозг анализировал происшедшее. «Вот он, вот он и нашелся», — улыбнулась Арея. «Бери». Она точно часть этого квеста, иначе откуда ей знать? Моя рука потянулась к зеркалу, и вдруг я ощутил жгучее чувство несправедливости. «Нет, он твой!» Замешкавшись на мгновение, эльфийка согласно кивнула и, погрузив руку в податливый глянец, достала ключ. Легкая вибрация передалась по ногам, а где-то в городе протрубил рог. «Да здравствует новый правитель земель Тара, принцесса Ариэль!» Город погрузился в легкую дымку, из песка встал Нефилим, за ним, отряхиваясь поднялись воины в доспехах, вооруженные копьями. На морском берегу свернулся в кольцо золотистый змей, а остров покрыли лесные эльфийские гущи. Восторженная принцесса, Взяв меня за руку, потащила за собой на зеленившуюся площадь. «Попробуй», — протянула она мне ладони, наполненные водой из фонтана. «Вы испили воду из источника священного леса, плюс тысяча к выносливости на шесть часов». На улицах города возродились НПС, заработали пекарни, кузнецы и многие другие. Мы прошли по обновленному Биргему и, набравшись впечатлений, решили передохнуть, устроившись на береговой линии. Орель оказалась сонной и вскоре задремала на моих руках. Стараясь не тревожить ее, я погрузился в интерфейс. Так, с первичными характеристиками пока по времени, обычно с их помощью корректируют перекос прокачки, а вот со вторичными как раз наоборот. Используя в основном демона, я решил поднять его умения до максимума. Вы повысили умение палач до третьего круга. Вы повысили умение палач до четвертого круга. Вы повысили умение предвидения до третьего круга. Вы повысили умение предвидения до четвертого круга. Вы заняли место в зале славы. Ваша репутация с локацией хаоса повышена до почтения. Вам доступны скрытые задания. Посмотрим, что получилось. Ник Ксандел. Скрытое имя и фамилия Андрей Квари. Нет принадлежности к клану. Уровень 202. Человек. Парный аватар высший демон. Достижение. Убийца Нефилима первой степени. Место в зале славы. Наград нет. Владыка земель. Повелитель личной армии. Умения. Верховая езда. Уровень чемпион. Владение косой уровень чемпион, ближайший бой уровень любитель, тактика уровень чемпион, колесо фортуны, расовое умение, магия огня второй круг, призыв армии четвертый круг, палач четвертый круг, предвидение четвертый круг. Иммунитет к ядам мутациям, иммунитет к холоду, иммунитет к огню, иммунитет к гипнозу, харизма первичные характеристики. Сила – 1960 единиц, ловкость – 1390 единиц, разум – 3890 единиц, здоровье, жизнь – 6532 единицы, выносливость – 4721 единица, нагрузка – 14589 единиц. Действие – рукопашный бой, урон – единиц. Критический удар — 400 единиц. Вам доступно 815 единиц первичных характеристик. Вам доступно 0 единиц вторичных характеристик. Доступных единиц опыта — 41166. Дальше меня ждала ревизия содержимого мешка бесенка. Переместив почти все в замковое хранилище, я проверил баланс. Крупные суммы от отца продолжали поступать, Это означало, что в пещере драконов добыча ценных металлов шла полным ходом. Срок найма Эфрита сегодня подходил к концу, поэтому я решил не заморачиваться заполнением заявлений о досрочном расторжении договора и оставить все как есть. С рассветом Ариэль нехотя открыла глаза. Уже утро «Да, как спалось?» «Хорошо, но мало. А ты что, не ложился?» «Нет, да и незачем было. У меня выносливости после волшебного источника хоть отбавляй». Эльфийка загадочно улыбнулась. «Я тебя потом такими ягодами угощу. Вообще забудешь про усталость». «Может, поговорим о тебе и о Демиане? Как вы познакомились?» Пора бы раскрутить клубок заданий, связанных с принцессой. А ты разве ничего не помнишь? Ну, бывают иногда странные сны. На самом деле я сразу поняла, что у тебя проблемы с памятью. В общем, слушай нашу историю. Это началось, когда моя планета перешла в цикл дождей. Наш народ почти все время проводил под кронами деревьев. Мы пели песни, воздавали почести богини. А потом земля вспучилась, из нее пошел зловонный запах, растения погибли, магия луны ушла. Нам пришлось покинуть проклятые земли. Она вздохнула и продолжила. И вот когда надежды не осталось, пришел ты. Порталы испещрили небо, огненный дождь обрушился на гнилую землю, плавились камни, летали черные драконы, а затем спустились ангелы наполнив все сущее живительным светом. Мой отец король Авриль, мать королева Элана и я, принцесса Ариэль, встретили вас с почестями. Увидев тебя, мое сердце дрогнуло. Недаром говорят, что союзы совершаются на небесах. Но мои родители выступили против союза, и тогда вмешалась богиня Луна. Ее слова показались мне странными — а сейчас, кажется, начинаю понимать, что она имела в виду. «Сегодня стала ты невестой, но позже выйдешь за двоих. На следующий день архангелы и ты со своей армией ушли на зов другого мира. Мне осталось только обещание. Я вернусь на седьмой день. Прошли годы, но ты не появлялся. И вот я опять почувствовала связь с твоей душой. Нужно было записать ее рассказ. Такое в голове не умещалось. «Майки Андрей, привет! Где вы?» «Доброе утро! Гуляем с принцессой», — ответил я отцу. «В связи с последними событиями нам необходимо много обсудить и выбрать дальнейшую стратегию. Присоединяйся!» Реэль, нам пора возвращаться в Даргат». Раскол семьи Квари неизбежно повлек за собой раздел сфер влияния. Приглашенный аналитик поэтапно объяснил, что этот процесс в первую очередь затронет финансовую составляющую, затем нас ждет шантаж и не исключена физическая расправа. Голосованием было решено возложить защиту стратегически важных объектов на клан дом Слеченко. безопасность родственников и семей в реале на Эмилиана Смарго. «Всем, у кого есть возможность, нужно выехать за границу, а лучше погрузиться в БАМ», — озвучил отец свое предложение. «Расходы мы возьмем на себя». Уже к обеду план действий был размещен в чате Свободной земли», а вечером отец прислал мне в личку совершенно другую стратегию, объясняя это тем, что первый адресовался для информаторов. Передо мной стала непростая задача — уговорить маму и отчима погрузиться в БАМ. К счастью, с братом дело было проще. Для него это возможность интересно провести время, испытать все прелести разрекламированного виртуального мира. — О чем задумался? И где, кстати, твоя принцесса? — заинтересованно спросила Марго. — Убежала в волшебный лес с Дэй. — Интересно, зачем? Сестра, как обычно, насела с расспросами, а Ариэль ведь не может отказать девчонке. Понятно. Значит, пошли экспериментировать с эльфийской магией. Она на ней помешана. Интересно, как они обошли языковой барьер? Ее прикон выступает переводчиком. Вот смышленая какая. Так что тебя тревожит? Ты не ответил. Думаю, как уговорить родственников погрузиться в БАМ. «Я так и знала». «Откуда?» «Мы все сейчас заняты одним и тем же. Плюс я психолог». «Ну да, точно». «Пригласи их на свадьбу». Мне показалось, что я ослышался. «Какую свадьбу?» «Твою, конечно, с принцессой Ариэль». «Что? Как? Не сейчас не до шуток». «Серьезно?» Марго улыбнулась. «Ну, а она же НПС». «И что?» В БАМ многие покупают для себя идеальный жёлт НПС. Не понравится, расторгнешь брак и все. Если честно, я об этом не знал. Потому что не интересовался. Но мне все равно нет 18. Для заключения брака в виртуале тебе должно быть минимум шестнадцать. И это значит, пора делать предложение. Э, а если она не согласится? Это вряд ли. Мне Эмилиан сказал, что вы обручены. «Тоже верно. Значит, есть шанс. Эх, мальчишки, девушки любят уверенных, так что вперед!» Ариэль сказала «Да». От смешанных чувств она улыбалась и плакала одновременно. Новость о предстоящей свадьбе была самая обсуждаемая в клане. Отец всеми способами выражал свое одобрение, даже Дэя вызвалась помочь с приготовлением. Отправив запрос в администрацию БАБ на регистрацию брака, с меня потребовали согласие опекунов и психологический тест на совместимость. У НПС имелась вшитая модель поведения, и если она выходила за установленные рамки семейного человека, то приходилось перепрошивать либо отказываться от желаемого персонажа. К счастью, у клана нашлись нужные связи для решения этой проблемы. Вечером, в присутствии отца и Марго, я вышел на видеосвязь с мамой и отчимом. Нас встретили с неким раздражением, а на мое решение жениться ответили просто. Раз отношения зашли дальше, чем разговоры, иди в ЗАГС. У меня возникло чувство, что в матери говорили ее обиды молодости. Я всеми силами старался философски отнестись к такому поведению, но печаль все равно поселилась в моей душе. Несмотря на полученное разрешение погружаться в БАМ, они отказались. В какой-то момент мне хотелось сказать про нависшую над ними опасность, но Марго, взяв инициативу в свои руки, все же смогла уговорить, предложив отдых на берегу моря. Отец организовал сопровождение от дома до капсулы через сервис БАМ. Подготовка к свадьбе набирала обороты. Завтра нам с Ариэль предстояло отправиться в столицу для выбора платья и костюма. «По завершении анализа действий во время военного положения принято решение наградить вас медалью за отвагу первой категории», сообщила администрация. «Вы приглашены на бал с другими участниками. Время и место указано на билетах в вашем приложении». На пяти пригласительных стояло сегодняшнее число и время. В 20.00 тронный зал замка Портары. Вот блин, к чему такая спешка? Я написал отцу о предстоящем мероприятии. А ты что думал, сын? Сегодня дорога каждая минута. Обстановка на накалена. Клады ждут возмещения ущерба, субсидий в конце концов. И без того насыщенный день превратился в кошмарную гонку. Второе посещение столицы произвело на меня приятное впечатление. Город наполнился аватарами и НПС, повсюду шли представления, а где-то играла инструментальная музыка. Улицы Портары носили название ремесел или вида предоставляемых услуг. Оружейная, со всеми видами экипировки, ресторанная, наполненная запахами из разнообразных кухонь. В общем, у меня разбежались глаза. Марго выбрала бутик с самым высоким рейтингом. Во время примерки я узнал, что для меня пошьют два костюма, причем абсолютно одинаковых. Естественно, возник вопрос, зачем? В ответ последовало возмущение. Нельзя одевать вещь, предназначенную для свадьбы, ни на какие другие мероприятия. Примета плохая. Наконец пришло время платьев, и мы с отцом расположились в комфортных креслах, наслаждаясь свежим кофе. «Ну что, сын, как тебе жизнь, Бам?» Я бы сказал, очень насыщенная. «Это точно», — в его голосе чувствовалось напряжение. «Помнишь, когда ты был ребенком, то ждал меня в гости на каждый свой день рождения, а я не мог приехать? находил оправдание. Так вот причина этому одиннадцатый год срыва. Как это вышло? Раньше капсулы ставили дома, и многие, воспользовавшись этим, перепрошивали модуль, отвечающий за время нахождения в игре. Благодаря такому способу я изрядно прокачался, но вернуться в реальность уже не смог. За большие деньги меня внесли в официальный список сорвавшихся предоставили гражданство, а тело кремировали. Что было дальше? Как отнеслись к этому близкие? Мой отец Штефан был в бешенстве, Донка плакала. Но тяжелее всех пришлось Марго и Дэй. Да, это было непросто пережить. Вот именно, поэтому хочу дать тебе напутствие. Когда станешь семьянином, постарайся всегда быть рядом со своей женой и детьми. А если я тоже решу остаться в виртуальном мире, ты меня поддержишь? Ну, препятствовать точно не стану. Отец, как ты думаешь, будет ответная реакция нашего кластера на вторжение? Однозначного ответа дать не могу. Нам нужно время, чтобы восстановить силы, хотя противник сейчас очень уязвим. Можно ваш автограф? Дождавшись паузы, подошла ко мне девушка из обслуживающего персонала. «Что?» — удивился я. «Это же вы, тот самый Ксандл?» — она протянула мне вестник Портары. На третьей странице была напечатана фотография с изображением полуразрушенного замка Кайрак, на площади которого стоял высший демон, план Лид и десятка-два бойцов в перемешку с существами хаоса. «Это истинный защитник», — я пробежался по заголовку, «им установлен новый рекорд по количеству уничтоженных врагов империи». «Интересно, кто успел нас заснять?» И тут меня осенило. «Пегас! Он единственный был в зоне этого ракурса». Когда девушка ушла, я решил рассказать про свое участие в освобождении земель Портары от захватчиков. У меня есть своя автономная армия хаоса. «Знаю», — непредужденно ответил отец. «Откуда? Я же не говорил. Ну, во-первых, разведка. Во-вторых, ты думал, что такое масштабное сражение останется незамеченным? Вообще-то, была небольшая надежда». «Ладно, подумай лучше, какую версию выдвинем на этот раз. Скажи, что я избранный». «Ха-ха, короче, слать их куда подальше». «Именно так». А если серьезно, то как в твоих руках оказалась такая мощь? Это одно из умений моего парного аватара. Называется «Призыв армии». Оно завязано на его уровне и воле хаоса. Не знал, что у Димана такие возможности. Все сложно. В мой случай — исключение. Я бы сказал, переплетение умений, характеристик и того квеста. Хм. А вот у меня есть еще одна теория. «Какая?» «Мы живем в капиталистическом мире. Как известно, в нем ничего просто так не получишь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Мне кажется, через тебя в БАМ сбалансировали перевес сил на поле боя». «Не думаю. Противник превосходил мою армию по численности и мощи в тысячи раз. Какой уж тут баланс?» «Андрей, а ты представь, что такое войско дали не только тебе». «Скорее всего, он был прав, и меня могут в любой момент лишить всего». «Возьми себе ключ от цитадели Даргат», — попросил я. «Зачем? Дела все равно ведешь ты, а если меня попросят вернуть все нажито с подачки админов, то...» «Я тебя понял. Для такого случая у меня есть соглашение, составленное юристами. Мы внесем в него сумму выкупа и передачу прав». «Договорились». Пока мы оформляли все необходимые документы, нам наконец-то вынесли черные классические костюмы, каждый из которых вшили руну харизмы и выдосливости. С такими бонусами можно общаться как дипломат и кружить вальс до утра. Спустя еще час пошили и платье. Марго остановила свой выбор на строго вечернем наряде черного цвета, да и я выбрала свободное красное. А Ариэль, в чем я не сомневался, предпочла нежно-зеленый оттенок с темной вышивкой. Его длина была на грани допустимых моральных норм. Несмотря на то, что времени почти не осталось, мы все равно решили зайти в одно из популярнейших заведений, где подавали исключительно напитки со всех имеющихся локаций. Короче, пиво, эльфийский сироп, демонический шипучий грог. «Ошибка!» На мгновение мой виртуальный дисплей погас. «Это еще что за сбою?» Неприятно поежился я на стуле. «Может, эффект от напитка?» «Андрей, только на одну ночь. Завтра ждем тебя дома». Заповедник считался опасным местом, особенно для одиночек. Тропа, ведущая к скалам, подсвечивалась лазерными линиями. Любое отклонение с маршрута считалось нарушением и облагалось штрафом. Но разве можно ставить рамки подростку в пубертатный период? Забравшись на лиственницу, Андрей перепрыгнул условное ограждение и направился коротким путем. Егер не раз рассказывал страшилке про шепчущиеся тени, страшной войне известного существа, но это еще больше будоражило и привлекало. Восточный лесной массив разделял бурный поток талых вод, Этот сложный участок на маршруте предстояло перейти по скользким валунам, не намочив снаряжение. Неожиданно громкий рев медведя заставил Андрея ускорить шаг. Спешка обернулась для него вывихом лодыжки и падением в ледяную воду. Поток понес подростка вниз по течению. Ветви нависающих деревьев предательски выскальзывали из окоченевших рук. Удар! Голова загудела, и свет померк в глазах. Индикатор на запястье моментально среагировал на низкие жизненные показатели, направив сигнал сос. В этот момент по пещере эхом прокатился голос Димиана. Тело рассыпалось, освобождая душу. Он уже знал, что неминуемо попадет в вездесущий смерч времени лишаясь памяти, умений, а, возможно, и самой сути. Красная сфера взмыла вверх сквозь расщелину, взяв курс на северо-восток к угасающему Андрею.